сдержанно шутливо уклончиво не хотел бы я врать и не хотел бы говорить правду чтобы на самом деле не чувствовал вздумай она спросить в минуты, когда мы безудержно занимаемся сексом ответить проще простого повернись ка я тебе покажу но ей этого не надо и будем будет ясно что ответ нет И я так рад, что она не спрашивает. Минутами так тронут, так благодарен ей за это, что готов с облегчением распахнуть объятия и провозгласить «Я люблю тебя». А соверши я такую ошибку, я, пожалуй, никогда уже не смогу получить развод. Кажется, теперь я понимаю, почему при желании умею отлично поладить с женщинами, и почему мне так трудно ладить с моими детьми. С подружками я обращаюсь как с маленькими, а от детей жду, чтобы они вели себя как взрослые. Артуру Берону не понравилось бы, если бы я затеял развод. И так, спрашивает он, и улыбается, приветливее, чем когда-либо, и смотрит еще дружелюбнее. Я сдаюсь. В сущности, у меня нет выбора. Говорю с улыбкой. Верно? а Отчего же? Есть? В сущности, нет. Я хочу получить место Кейгла. Вот это хорошо, Боб. Поздравляю. Спасибо, Арт. Мы его предупредим в начале той недели. Вы хорошо его знаете. По вашему как он это примет? Как тяжкий удар. Но он всячески постарается этого не показать. Пожалуй, захочет сам сообщить мне новость. Мы дадим ему такую возможность. Он захочет, чтобы ему это поставили в заслугу. Пожалуй, захочет даже, чтобы ему позволили объявить об этом официально. Это очень облегчит дело. Вам надо будет многое привести в порядок. Я составил список необходимых перемен. Вероятно, я захочу кое-что к нему прибавить, Попп. Не возражаю, Арт, посмеиваясь, говорю я, еще прежде, чем эдак осторожно сострить и скромно наклоняя голову, а не из тех, кто обижается на советы начальства. Ха-ха, я этого и не думал, Боб. Вы будете проводить конференцию. Я уже начал составлять кое-какие планы. Думаю, что знаю, как за это взяться. Тут еще кое-что выяснилось насчет Кейгла, Боб. Говорит мне Артур Бэйрон. Оказывается, он среди дня ходит к проституткам. Я тоже с ним ходил. Ну, вы это прекратите, не так ли? Уже прекратил. Вот и хорошо, Боб. Я не сомневался, что вы с этим покончите. Кстати, усмехается. Он заговорчески подмигивает и дружески сжимает мой локоть. А никуда лучше вечерами. Мои отношения с Артуром Бэроном почти неуловимо меняются. Наши разговоры становятся непринужденнее. Я держусь хитро, осторожно, дипломатично и ни словом не выдаю что заметил эту перемену. Я всегда обладал особым даром, даром лакея угадывать, чего от меня хотят те, кто выше меня. Грин мне начальник, но он не выше меня. Кейгл ни то, ни другое. И врождённым актёрским умением искусно показать им, что я оправдываю их ожидания Мне присущ и лакейский страх потерять эту способность Вдруг не сумею скрыть собачье стремление угождать, и меня выгонят с работы Тем же сейчас снова страдает мой подчинённый Холуэй Пристаёт к людям, ходит за ними по пятам Назойливо прислуживается, чуть не насильно добивается внимания, похвалы или снисходительного укора. Скоро у него опять будет нервный срыв. У таких всегда повторяются нервные срывы. Не знаю, почему им непременно надо опять возвращаться на службу. Холуэю нельзя доверить сколько-нибудь серьезное дело. Ему не хватает дара утонченного раболепства, каким наделен я. Я знаю, Артур Бэрон не хочет, чтобы мы опять пригласили его к себе. Моя жена этого не понимает. Я уверен, его жена ждет, что мы их позовем. Опять и опять озабоченно повторяет она. Они уже два раза приглашали нас к себе с тех пор, как сами у нас были. Даже три раза, если считать то приглашение на коктейль в честь Грация Уайта. Я никак не ждала, что меня туда пригласят. Артур Бэрон никаких наших приглашений не ждет. Мне так неловко будет, если я с ними случайно встречусь. Уверен, что не ждет. Очень рада. С удовольствием в ближайшее время пригласила бы к нам людей приятно провести вечер. Очень рада, что в этом нет необходимости. Артур Бэрон живет недалеко от нас. Его дом куда лучше. И район Коннектикта куда роскошнее, чем наш, хотя и мы устроились очень недурно. У него больше участок. У меня один акроземли, у него четыре. Почти все мои ближайшие соседи, видимо, зарабатывают больше меня. Я живу сейчас в самом подходящем окружении. А когда меня повысят в должности, опять-таки переселюсь в такое место, где вокруг будут люди, которые зарабатывают больше меня, Это называется движение по восходящей, могущественная сила в жизни современного американского города, так же, как еще одна могущественная сила в жизни современного американского города, движение по нисходящей. Эти силы препятствуют застою. Если уж мы оторвемся от земли, то взлетаем... И падаем точно фрисби, с той разницей, что взлетаем медленнее, а падаем быстрее. Фрисби – игра, при которой игроки бросают друг другу пластмассовые цветные тарелки. Я сейчас на пути вверх, Кейгл на пути вниз. Он движется быстрее. Только в Америке взлет и падение возможны одновременно. Взять хотя бы меня». Я взлетаю ввысь, точно кондор, и в то же время разваливаюсь на части. Может быть, так случается и в России. Не знаю, я ведь там не живу. Все реки на свете, все без исключения текут с севера на юг и впадают в море. За исключением тех, которые текут иначе, а законы сохранения энергии и материи строго и нелицеприятно устанавливают, что энергия и материя не могут быть созданы из ничего. Сик. Не обращены в ничто. Сик. А какое все это имеет ко мне отношение? Когда врач сверлит мой больной зуб, я от этого страдаю сильнее, чем буду страдать от рака жены если она когда-нибудь заболеет раком. И какую бы обувь я ни носил, всегда у меня на мизинце правой ноги на одном и том же месте мозоль. За последние два с половиной года Артур Бэйрон уже раз шесть приглашал нас к себе ужинать. И ужины у него всегда тощие. Мы приходим домой голодные. А у нас он ужинал только один раз. Мы славно проводим время». У него обычно бывает еще только кто-нибудь один из нашей фирмы, с кем я знаком, а может быть и не знаком. Да три вполне приятные супружеские четыре, никак не связанные с нашей профессией. У него в столовой за столом место как раз на двенадцать человек. Вечера эти проходят спокойно, и гости откланиваются еще до полуночи. У него в доме никто никогда не заговаривал о Дереке. А даже зайди такой разговор, мы, пожалуй, без особой неловкости могли бы его замять. В этом доме не обсуждают ничего неприятного, не упоминают о чьих-либо несчастьях. А если там не кормят досыта, что ж это досадная подробность, с которой мы миримся, потому что нам обоим нравится Артур Бэрон и его жена, и нам приятно у него бывать, хотя мы и чувствуем себя там не очень уютно». Жена его женщина без претензий, с нею нам почти легко. Артур Берон с женой ужинали у нас почти год назад. В самом деле, как летит время. И мы устроили чересчур обильный ужин. У нас в доме люди всегда наедаются сверх меры. Мы любим предлагать гостям на выбор несколько мясных блюд и несколько сладких, и любим показывать, что сами отнюдь не страдаем отсутствием аппетита и умеем щедро угощать. Моя жена тогда беспокоилась. Вдруг они сочтут это за намек и упрек. Другие пускай принимают гостей как хотят, а ты, дорогая, делай по-своему, — подбодрил я ее.